Манаший капюшон Глава вторая Только в середине декабря неулыбчивый Эльфрик снова явился к Катфаэлю за приправами для своей госпожи. К тому времени он успел примелькаться на монастырском дворе. Целыми днями Эльфрик сновал туда-сюда, и в суете будней на него перестали обращать внимание. Тем паче, что в разговору он никогда не вступал. Котфаэлю случалось видеть, как по утрам он заходит в пекарню и кладовую за дневной порцией хлеба и Эля, молчаливый, сосредоточенный, с непроницаемым лицом. Эльфрик всегда спешил, словно боялся, что если он где-нибудь задержится, то непременно получит нагоняй. Так, наверное, оно и было. Брат Марк, которому показалось, что молодой Виллан, по-видимому, так же одинок и несчастен, как некогда он сам, Пытался завязать с ним разговор, но не слишком в этом преуспел. «Хотя порой он немного оттаивает», — рассказывал Марк, сидя на лавке в сарайчике Катфаэля, болтая ногами и помешивая мазь. «Навряд ли он такой уж нелюдим. Видно, у него камень на сердце. Теперь, когда я с ним здороваюсь, он, бывает, и улыбнется в ответ, но никогда не остановится, чтобы поговорить». «Так ему же работать надо», — пояснил Катфаэль. «Наверное, его хозяину нелегко угодить». «Я слыхал, что с тех пор, как они переехали, он чувствует себя неважно», — заметил Марк. «Я хозяина имею в виду. Вроде бы и не захворал, а все ему не мило Даже аппетит потерял». «Такое, — согласился Катфаэль, — могло бы приключиться и со мной, если бы у меня не оставалось другого дела, как сидеть дома, хандрить да размышлять. Уж не совершил ли я глупость расставшись на старости лет со своей землей?» «Одно дело мечтать о жизни без забот и хлопот, а на поверку может оказаться, что радости тут мало. Там у них еще девушка есть в услужении», — сообщил Марк. «И прихорошенькая. Ты ее видел?» «Нет, не видел. И тебе, паренек, при виде женщины следовало бы опускать очи долу». «Ты говоришь, хорошенькая?» «И даже очень, не слишком высокая, кругленькая» личка белые волосы золотистые густые а глаза черные представляешь как это красиво золотистые волосы и черные глаза вчера она приходила на конюшню с каким то поручением для эльфрика так ты бы видел как он потом смотрел ей вслед может быть это из за нее он такой смурной вполне возможно подумал катфаэль разве свободная девушка обратит внимание на жалкого Виллана?» а здесь в аббатстве Они живут бок о бок, вместе хлопочут по дому и видятся гораздо чаще, чем в Малили. В служе обращаясь к маркон сказал, «Смотри, как бы у тебя самого из-за нее неприятностей не было. Не ровен час брат Жером или приор Роберт. Углядят, как ты на нее таращишься. Если уж задумал поглазеть на красивую девицу, так делай это украдкой. Не забывай, что нынче у нас не то, что при Хериберте». «О, я очень осторожен», — улыбнулся Марк. Похоже, предостережение Катфаэля парнишку не очень напугало. Да и то сказать, от кого, как не от своего старшего товарища, почерпнул он некоторые не вполне ортодоксальные представления о том, что позволительно, а что нет. Сам Катфаэль не испытывал особых сомнений насчет приверженности Марка избранной духовной стезе. Конечно, если бы не смутные времена, было бы не худо отправить паренька в Оксфорд на учение. Но даже если такой случай и не представится, Марк все равно кончит тем, что примет сан и станет священником, причем хорошим священником, который понимает, что Господь не напрасно сотворил женщин. И хотя в обитель Марк попал не по своей воле, здесь он нашел свое истинное призвание. Не каждому в жизни так везет. Стоял пасмурный день, когда Эльфрик заглянул в сарай и попросил у Катфаэля немного сушеной мяты. «Хозяйка хочет приготовить для господина мятный напиток», — пояснил он. «Это от сердца помогает». «Говорят, твоему господину не и он в скверном расположении духа», — сказал Катфаэль, шурша льняными мешочками с травами, распространявшими пряное благоухание. Эльфрик с удовольствием вдохнул сладкий аромат. Даже в неярком свете видно было, как смягчилось его обычно настороженное лицо. «Телесными-то недугами он не страдает. Это у него скорее от дурного настроения. Возьмет себя в руки, и все с ним будет в порядке». «С родней у него, не лады сообщил Эльфрик, проникаясь к монаху неожиданным доверием. «Небось всем вам нелегко приходится, даже хозяйке», — промолвил Катфаэль. Она делает все, что положено доброй жене, и ему не в чем ее упрекнуть. Но он в разладе со всеми, даже с самим собой. Он все ждал, что сын к нему вернется, повинится и получит свое наследство. А тот и не подумал. Вот господин и серчает. Катфаэль удивленно обернулся к нему. Ты хочешь сказать, что он передал свой манор аббатству в обход этого юноши? Но по закону он не мог этого сделать. Ни один монастырь не принял бы такой вклад без согласия наследника. Эльфрик покачал головой и пожал плечами. Это не родной его сын. Это сын его жены от ее первого брака и потому не может претендовать на наследство. Правда, господин составил было завещание, в котором объявил его наследником, но нынешнее соглашение с аббатством свело это завещание на нет, или сведет, когда грамота будет скреплена печатью и заверена подписями свидетелей. Так что по закону паренек ни на что рассчитывать не может. Рассорился с отчимом, и теперь останется без обещанного Монора. Вот и весь сказ». «Да чем же он заслужил такую немилость?» — спросил Котфаэль. В ответ Эльфрик неодобрительно поежился. Он хоть и казался худощавым, но Котфаэль заметил, что плечи у него широкие и крепкие. Паренек молод да своеволен, а господин мой стар и раздражительный, не привык, чтобы ему перечили. Ну и мальчонка ему подстать, коли упрется, с места его не сдвинешь. И что же с ним нынче сталось? Я слышал, что вы в доме в четвером живете. Ну, малец кланяться не станет, все одно, что и мой господин. Он удрал из дому и теперь живет с семьей своей замужней сестры, да там ремеслу. До последнего времени господин все надеялся, что тот прибежит, поджав хвост. Да только зря, и не дождется он этого, помяни мое слово». Котфаэль подумал, что из-за всей этой истории больше всех страдает мать, лишенного наследства юноши, и посочувствовал женщине, которой приходится разрываться между двумя близкими людьми. А старик, может быть, уже и жалеет, что в сердцах принял такое решение. Монах вздохнул и вручил Эльфрику пучок мяты. Высушенные на летнем солнышке стебельки не утратили ни своей формы, ни цвета и сохранили зелень, почти как свежая мята. Твоей хозяйке надо будет самой их измельчить. Когда траву сушишь целиком, лучше сохраняется аромат. Если ей еще потребуется, дай мне знать. Я для нее накрошу, но сейчас не стоит заставлять ее ждать. Может, твоей хозяйке удастся потрафить мужу, а это и ему, и ей будет на пользу. «И тебе, кстати, тоже», — добавил Катфаэль и легонько похлопал Эльфрика по плечу. Худощавое лицо парня дрогнуло, и по нему как будто скользнула улыбка. Но улыбка горестная и безнадежная. Вечно виланы козлы отпущения неожиданно вырвалось у него. Торопливо поблагодарив монаха, эльфрик устремился к выходу. «С приближением Рождества...» Многие шрузберійские купцы и владельцы окрестных маноров начали вспоминать о душе. И желая замолить грехи и показать себя добрыми христианами, не входя в большие расходы, делали обители скромные подношения. От того-то под Рождество обычно скудный монашеский стол скрашивали редкие лакомства: мясо и дичь. Братьям переподавали и медовые пироги, и сушёные фрукты, и цыплята, а то и оленей окорок. Благодаря этому святой праздник превращался чуть ли не в пиршество, и монахи не видели в этом большого греха. Иные миряне отсылали пожертвования только аббату и приору, видимо, полагая, что их молитвы доходчивые молений простых братьев. Потому-то и случилось так, что некий рыцарь с юга шропшера который и слыхом не слыхивал о том, что Хериберта вызвали в Лондон и, возможно, сместят, послал в подарок аббату превосходную упитанную куропатку. Дар, предназначавшийся аббату, естественно, оказался в аббатских покоях. Приор Роберт с удовольствием принял подношение и велел отнести на кухню и приготовить дичь на обед. Брат Петр, который злился на приоры из-за абата Хериберта, окинул прекрасную птицу сердитым взглядом и на какой-то момент вполне серьезно задумался о том, что стоило бы испортить это блюдо, пережарить или подать с таким соусом, что и в рот не возьмешь. Однако поварское искусство было для него делом чести. Поступить так он, разумеется, не мог. Петр не нашел лучшего способа насолить приору как приготовить из птицы самое изысканное блюдо, какое я только знал, в соусе из красного вина, сделанным по его собственному рецепту. Блюдо это готовилось очень долго, сам Петр его очень любил, но тешил себя надеждой, что приору оно придется не по вкусу. Между тем приор пребывал в отличном настроении, Он был доволен тем, что возглавляет обитель, не сомневаясь в том, что в ближайшем будущем сделается аббатом. Уже предвкушал те выгоды, которые извлечет управляемая им обитель из обладания манором Малили. Роберт ознакомился с докладом управляющего и, узнав, что имение находится в цветущем состоянии, решил, что Гервуаз Боннелл не иначе как лишился ума, отказываясь от таких земель, в обмен на дом и припасы с монастырской кухни. Да и долго ли сможет он этим пользоваться? Ему ведь уже за шестьдесят. Приору подумалось, что побольше внимания к Боннеллу не будет слишком высокой ценой за подобный вклад. Брат Джером, который первым выведывал все, что творилось в обители и за ее стенами, доложил Роберту, что мастер бонул слегка занедужил и потерял аппетит. пожалуй счел Приор, надо оказать ему любезность» и послать лакомое блюдо с аббатского стола. Благо, есть такая возможность. Куропатка большая и упитанная. Брат Петр любовно поливал тушку густым винным соусом, добавляя по щепотке розмарин и руту, когда на кухне появился приор Роберт, царственно-величественный и суровый, как сам папа. Возвышаясь над кухонным горшком, он вдохнул дразнящий запах и алебастровые его ноздри затрепетали. Он окинул блюдо якобы безразличным взором и нашел вид его столь же пленительным, как и аромат. Брат Петр опустил глаза, чтобы скрыть досаду, ясно читавшуюся на его лице, и с удвоенным усердием принялся колдовать над блюдом, надеясь, что приор не обладает столь утонченным вкусом, чтобы до конца оценить это лакомство. Пустая надежда. Роберт был настолько зачарован чудесным запахом, что едва было не отказался от своего великодушного намерения, однако все же решил, что манор Малили стоил такой жертвы. «До меня дошел слух, — произнес приор, — что наш гость, поселившийся в доме у мельничного ручья, захворал и лишился аппетита. Отрежь кусочек от этой птицы, брат пётр и пошли его больному вместе с моими наилучшими пожеланиями в дополнение к обычному обеду. Очисти блюдо от костей и отправь ему в одном из моих сутков. Может быть, это его соблазнит, раз беднягу не тянет к повседневной пище. К тому же знак внимания будет ему приятен. Роберт даже снизошел до того, что заметил, и вполне искренне пахнет превосходно». «Стараюсь», — выдавил из себя брат Петр, уже жалея о том, что приложил столько усердия. «Как все мы», — строго заявил приор Роберт, «ибо таков наш долг». И с этими словами он вышел, так же, как и вошел в прекрасном настроении, довольный и собой, и тем, как складываются дела. Брат Петр проводил его сердитым взглядом из-под насупленных бровей и сорвал свое раздражение на двух поварятах выбронив их за то, что они вечно суют свой нос куда не следует, вместо того, чтобы живо выполнять то, что им велено. Однако брат пётр не мог ослушаться приора. Он поступил так, как ему было сказано, но при этом проследил за тем, чтобы Боналу достался самый лучший кусок, обильно сдобренный соусом. «Аппетит потерял, надо же!» — пробурчал повар, сняв последнюю пробу, вполне удовлетворенной собственным искусством. «Да такое блюдо хоть кого со смертного одра поднимет! Он все уплетет! До последнего кусочка!» По дороге в трапезную Праткатфаэль приметил эльфрика, который, выйдя из аббатской кухни, быстрым шагом направлялся к воротам. «Он нес деревянный поднос с высоким ободом, уставленный закрытыми сутками». Гостей обители обычно кормили посытнее, чем братьев, но мясо и им перепадало немного, причем в это время года в основном в виде солонины. Судя по запаху, исходившему от подноса, это и была солонина, отваренная с бобами и луком. Но в центре подноса находился маленький судок, источавший куда более аппетитный аромат. Очевидно, новому гостю послали лакомство, не дожидаясь праздника. Эльфрик сосредоточенно тащил довольно тяжелый поднос, стараясь поскорее поспеть к дому у мельничного пруда. Идти ему было не так уж далеко, сразу за воротами свернуть налево, пройти немного вдоль монастырской стены, потом мимо пруда, а там и дом, куда он спешил. Дальше за мостом через северн высились стены и городские ворота Шрусбери. Недалеко-то недалеко. Но в декабре и этого времени может оказаться достаточным, чтобы еда остыла. Впрочем, хотя домочадцам бонулы и не приходится теперь много готовить, а чак у них, понятное дело, есть. И горшков да сковород в хозяйстве хватает, ну, а дровами их снабжает обитель. Катфаэль вошел в трапезную и получил на обед, как и ожидал, вареную солонину с бобами. Здесь никаким лакомством и не пахло. Благословлял трапезу брат Ричард, суприор. Приор обедал в одиночестве, в аббатских покоях, которые уже считал своими. Куропатка оказалась выше всяких похвал. От обеда братья прочли благодарственную молитву и уже поднимались из-за столов, когда дверь распахнулась прямо перед носом у собравшегося выходить брата Ричарда. И в трапезную ввалился служка из сторожки-привратника, выкликая имя брата Эдмунда. Он запыхался и не мог вразумительно объяснить, в чем дело. Мастер Боннелл, его служанка прибежала за помощью. Слушка перевел дыхание и продолжал уже более связно. Мастеру Боннелла плохо, он при смерти. Его жена просит поскорее прислать кого-нибудь на помощь. Брат Эдмунд схватил Слушку за руку и спросил, что с ним стряслось. У него припадок... Бьется в конвульсиях. Нет, судя по тому, что сказала служанка, тут другое. Он пообедал и чувствовал себя нормально, но примерно через четверть часа у него закололо в горле и потянуло на рвоту, но так и не вырвало, а потом губы и шея словно окостенели. Она так говорила. Толковая девушка. Ничего не упустила, успел подумать Катфаэль, торопливо направляясь к двери и бросив на ходу Эдмунду. «Иди вперед, а я забегу к себе в сарай и прихвачу кое-какие снадобья, они могут нам пригодиться». Котфаэль поспешил к сараю, а Эдмон со служкой бегом устремились к сторожке, где дожидалась их перепуганная девушка. Клотчей сжение в горле и во рту прикидывал по пути Котфаэль, а потом тошнота, на очистить желудок он так и не смог, горло онемело, а с тех пор, как он ел, прошло четверть часа, теперь уже больше» может быть уже поздно давать ему горчицу, но попробовать все же стоит конечно мало ли от чего человека тошнота одолеет, но вот жжение в горле а потом и окостенение, костенении катфаэлю уже пришлось видеть такое и тогда это едва не закончилось смертью и он хорошо знал что могло послужить этому причиной монах торопливо нашарил на полке нужные склянки и побежал к старожшке Несмотря на то, что стоял холодный декабрьский день, дверь дома у мельничного пруда была открыта, и хотя изнутри доносились лишь приглушенные голоса, в воздухе, казалось, повисли смятение и тревога. Котфаэлю был знаком этот дом с тремя комнатами, кухней и маленьким садиком, спускавшимся к пруду. Монах побывал здесь, когда в доме жили другие люди, но к ним он приходил не по такому спешному делу. Дверь кухни выходила на север – в сторону реки, где открывался вид наш Рузбери. И в пасмурный зимний денек света в помещении было немного, хотя было открыто кухонное окошко, выходившее на юг. Окно на кухне всегда открывают, и для того, чтобы было побольше света, и для того, чтобы выпускать чад из жаровни. ряпят от налетевшего ветерка пробежала по воде, дом стоял гораздо выше пруда, а по склону тянулась узкая полоска сада. На пороге стояла женщина, которая с нетерпением его поджидала. Сцепленные на груди руки дрожали, из-за спины ее доносился гул растерянных голосов. При виде монаха женщина устремилась ему навстречу, и он смог разглядеть ее получше. Она была примерно тех же лет, что и он, и такого же роста, в скромном и опрятном платье, с высоко уложенными темными косами, в которых проблескивали серебристые нити. На овальном лице почти не было морщин, если не считать милых морщинок в уголках карих глаз, которые свидетельствовали о веселом и добродушном нраве, так же, как и полные красивые губы. Увы, сейчас ей было не до веселья. Она была очень хороша, она была прекрасна и не утратила своей привлекательности за долгие сорок два года. Он узнал ее сразу. Да, Катфаэль знавал ее прежде. Правда, тогда им было по семнадцать, и они считали себя обрученными, хотя и держали это в тайне. Возможно, если бы ее семья прослышала об этом, им бы досталось на орехи. Но он стал крестоносцем, уплыл в святую землю и больше ее не видел, хотя клялся девушке вернуться и назвать ее своей женой. Он забыл о своих обещаниях, захваченный полной риска и приключений жизнью моряка и солдата. Слишком долго откладывал он свое возвращение, и она, тоже клявшаяся ему в любви и верности, в конце концов устала ждать и, поддавшись увещеваниям родителей, вышла замуж за более надежного человека, в чем трудно было ее упрекнуть. Катфаэль надеялся, что она была счастлива. Но он никак не ожидал увидеть ее здесь. Он знал, что она вышла замуж, но не за владельца Монора, а за честного ремесленника из Шрузбери. Объяснить себе этого Котфаэль не мог, но времени размышлять по этому поводу у него не было. И все же он узнал ее сразу. Надо же, 42 года прошло, а он узнал ее. Оказывается, он многое помнил. Ее легкий нетерпеливый поклон, поворот головы, манера укладывать волосы и, прежде всего, ее глаза, большие, темные, как ночь, лучащиеся ясным светом. А вот она, благодарение Богу, в этот момент его не узнала. Да надо полагать, он изменился гораздо больше, ведь он повидал половину мира, оставшуюся для нее неведомой, и годы странствий наложили на него свой отпечаток. Женщина увидела перед собой просто монаха, который, как говорили, разбирается в травах и снадобьях и пришел помочь сраженному недугом человеку. «Сюда, сюда, брат, он здесь. Брат Эдмонд уложил его в постель. Прошу тебя, помоги ему. Если сумею, если будет на то Господня воля», — отозвался Катфаэль и прошел мимо нее в следующую комнату. Женщина поспешила следом за ним. Посреди большой комнаты стоял стол, по которому в беспорядке были разбросаны остатки трапезы. Не похоже, чтобы ее прервал приступ болезни. Говорили же, что, съев свой обед, Бонул сначала чувствовал себя хорошо. А здесь повсюду и на столе, и на полу валялись черепки осколки битой посуды. Однако хозяйка настойчиво подтолкнула монаха к спальне. Брат Эдмонд поднялся со скамьи, стоявшей рядом с кроватью, он сделал для больного, что мог, уложил в постель и укрыл потеплее. Это все, что было в его силах. Катфаэль подошел поближе и присмотрелся к Герву Ассу Это был крупный, плотный мужчина с густой шапкой сидеющих каштановых волос и короткой бородкой, которая сейчас была покрыта капельками слюны, стекавшей из уголков оцепеневшего полуоткрытого рта. Лицо посинело, глаза были выпучены и зрачки расширены. Правильные черты его лица исказились, напоминая мертвенную маску. Дышал Боннелл прерывисто и с трудом. Котфаэль нащупал пульс. Он был медленным и неровным. Горло отвердело. «Принесите миску», — скомандовал Котфаэль, опускаясь на колени. «Да вбейте в нее пару яичных белков и взболтайте с молоком». «Попробую дать ему рвотное, только, боюсь, не поздно ли как бы не пошло ему во вред». Он не поднял головы, чтобы посмотреть, кто бросился выполнять его указания. Ну, кто-то, конечно, это сделал. Только сейчас Котфаэль заметил, что помимо брата Эдмонта, госпожи Боннелл и самого больного, в комнате было еще трое. «Эльфрик и служанка, само собой». А вот третьего он узнал, лишь когда тот нагнулся, чтобы поднести деревянную миску поближе к лицу недужного. Катфаэль на миг поднял глаза и увидел испуганное и сосредоточенное лицо молодого валийца Меорига, внучатого племянника брата Риса. «Хорошо», — кивнул монах, — «а ты, Эдмунд, подложи ему ладонь под затылок, чтобы голова не дергалась». Катфаэль стал тонкой струйкой вливать в рот больного горчичную рвотную микстуру, но горло онемело и глотать несчастный не мог. Большая часть жидкости выливалась обратно на бороду и в миску. От волнения дрожали и руки брата Эдмунда, поддерживавшие голову Боннелла, и руки Меорига, державшего миску. Неожиданно по телу больного пробежала судорога, и пульс, и без того слабый, стал едва уловимым – Действительно, давать Герву Ассу Бонулу рвотное было слишком поздно. Котфаэль поднялся и подождал, пока стихнет конвульсия. Он опасался, что своими действиями ускорит его кончину. «Дайте мне молока с яйцами». Теперь он начал вливать в открытый рот больного новое снадобье — очень медленно и маленькими порциями, чтобы не вызвать новые конвульсии. Он надеялся, что яичная пленка, покрыв поверхность онемевшего пищевода, смягчит ее и несчастному станет легче. С ложечки вливал он каплю за каплей, а все вокруг затаили дыхание в тревожном ожидании. Полное тело Боннала вдруг как бы съежилось и опало. Пульс прервался, и глаза затянулись пленкой. Он больше не дышал. Брат Катфаэль положил ложечку в миску с молоком и отступил назад. Он окинул взглядом потрясенные растерянные лица и впервые ясно разглядел всех собравшихся в комнате. Меорик, руки у которого по-прежнему тряслись, сжимая миску. Побледневший эльфрик, мрачно смотревший на постель через плечо брата Эдмунда. «Девушка!» вправду очень хорошенькая. Тут брат Марк оказался прав, с золотистыми волосами и черными глазами. От ужаса она не могла даже плакать и прижимала к губам маленькие кулачки. И госпожа бонул та, что некогда была, Ричильдис Воган. Лицо ее было белым, как мрамор. Она неотрывно глядела на тело своего мужа, и слезы подступали к ее глазам. — Ему уже не поможешь, — промолвил брат Катфаэль. Он покинул нас. Все вздрогнули, словно по комнате пробежал порыв ветра. По щекам вдовы заструились слезы, но она, казалось, была слишком ошеломлена случившимся и не замечала их. Брат Эдмунд коснулся руки женщины и сказал участливо, «Мне очень жаль, как и всем нам. Вам сейчас потребуется помощь, но наша обитель готова взять на себя печальные хлопоты. Мы положим его в часовне», а тем временем подготовим все к погребению. Я распоряжусь». «Нет», — прервал его Катфаэль. «Нет, Эдмунд, этого пока делать нельзя. Не так тут все просто». Боннелл был отравлен. В то, что он ел на обед, подмешали яду. В этом надо разбираться шерифом А мы не должны ничего трогать, пока его люди здесь все не осмотрят. Воцарившееся молчание первым нарушил Эльфрик. «Ну как же так, — хрипло произнес он, — не может этого быть. Будь что-то подмешано в пищу, мы бы все отравились. Мы ели то же, что и он». «Это правда», — всхлипывая, — подтвердила вдова, — «кроме того маленького блюда». Негромко, но решительно заявила служанка и покраснела, смутившись, что привлекла к себе внимание, но тем не менее продолжала того, что прислал господину приор. «Но ведь это же блюдо со стола Приоры», — испуганно вымолвил Эльфрик. «Брат Петр сам говорил, что ему было велено отрезать кусочек и послать моему господину для аппетита с наилучшими пожеланиями от Приора». Брат Эдмунд и брат Катфаэль обменялись быстрыми взглядами, и каждый прочел в глазах другого ужаснувшую его мысль. «Я пойду к Приору», — поспешно сказал Эдмунд. Молю Всевышнего, чтобы с ним ничего не стряслось. Господи, спаси и помилуй. Я передам, чтобы обо всем известили шерифа. Брат, оставайся здесь до моего возвращения и проследи, чтобы ничего не трогали. Так я и сделаю, — хмуро отозвался Катфаэль. Как только торопливое шлепание сандалий брата Эдмунда стихло на дороге, Котфаэль попросил потрясенных несчастьем домочадцев перейти в другую комнату подальше от спальни, где разыгралась ужасная сцена. Воздух спальни был пропитан запахом смертельного пота, смешавшимся с запахами лекарств. Но был там и еще один запах. Слабый, но устойчивый. Котфаэль чувствовал, что сможет определить его – «Надо только сосредоточиться и подумать». «Случившемуся не поможешь», — печально промолвил монах. «И мы сейчас не вправе ничего делать без разрешения властей, ибо такая кончина требует объяснения. Но нет нужды оставаться здесь. Это только добавит скорби. Вам всем лучше бы выйти, присесть и успокоиться. Дитя», — он посмотрел на служанку, «найдется у тебя кувшинчик с вином или элем?» «Налей к своей хозяйке, да и сама тоже выпей, это вас поддержит. Вы под опекой аббатства, и оно не покинет вас в горе». В растерянном молчании все вышли из комнаты. Один только эльфрик беспомощно оглядел оставленный в беспорядке стол и валявшиеся повсюду осколки посуды, и, видимо, вспомнив о своих обязанностях, дрожащим голосом спросил, «Разве я не должен прибрать здесь?» «Нет». «Пока ничего не трогай. Садись, парень, и постарайся успокоиться. Людям шерифа надо увидеть здесь все, как и есть. И только после этого можно будет наводить порядок». Монах вернулся в спальню, прикрыв за собой дверь. Заинтересовавший его запах уже почти не ощущался, заглушенный зловонием. Катфаэль склонился к вывернутым губам мертвеца. От них исходил тот же самый запах. Нос у Катфаэля с виду был неказист, зато нюх острый, как у оленя. Оставаться у смертного одра не имело больше смысла. Он узнал всё, что можно было узнать. Вернувшись в другую комнату, Катфаэль увидел несчастную вдову. Она сидела, сцепив руки на коленях, качала головой, словно не веря случившемуся, и повторяла «Этого не может быть, этого не может быть». Девушка сидела рядом, глаза ее были сухи, но она обнимала хозяйку за плечи с такой нежностью, что в этом виделось нечто большее, чем преданность служанки Оба молодых человека ходили из угла в угол, не находя себе места. Этфаэль встал позади них в тени, и принялся внимательно разглядывать обеденный стол. Стол был накрыт на троих, причем два кубка стояли, а третий, судя по всему, принадлежавший хозяину, ибо с той стороны у стола находился не простой табурет, а кресло с подлокотниками, был опрокинут, и Эль пролился. Видимо, Боннелл уронил его, когда почувствовал себя плохо, попытался встать. В центре стояло большое блюдо, с которого раскладывали пищу, Остатки обеда на нем уже застыли. Еда на одной из деревянных тарелок была почти нетронута На двух других было съедено почти все. Пять человек, нет, очевидно, шесть отведали этой пищи и остались невредимы. Все, кроме одного. И тут взгляд Катфаэля упал на маленький судок. Тот самый, что нес на подносе эльфрик, проходя по монастырскому двору. На донышке виднелись лишь следы соуса. Похоже, подарок приора Роберта пришелся Боннеллу по вкусу. — А кроме мастера Боннелла, никто из вас не пробовал это блюдо? — спросил Кэтфаэль, склонившись к сутку и осторожно принюхиваясь. — Нет, — дрожащим голосом промолвила вдова, — ведь оно было послано лично ему, как знак внимания. Итак, он съел его без остатка и в результате расстался с жизнью. «Ну, а вы, Меорик, Эльфрик, и ты, дитя, я еще не знаю, как тебя звать, Олдит, — отозвалась девушка, — и ты, Олдит, вы трое ели на кухне? Да, я всегда нахожусь там во время обеда. Пока хозяева едят одно блюдо, я разогреваю другое, ну а заодно и сама поем. И Эльфрик тоже всегда ест на кухне, а когда в гости приходит Меорик, Девушка секунду помедлила и слегка зарделась. «Я обедаю вместе с ним». Теперь ясно, откуда ветер дует, смекнул монах. Но тут нечего дивиться, она и впрямь хороша. Катфаэль прошел на кухню. Девушка была не только привлекательной, но к тому же опрятной и трудолюбивой. Вся кухонная утварь содержалась в безупречном порядке и сияла чистотой. Над жаровней была укреплена специальная полка, служившая для подогревания пищи. Там без сомнений стоял маленький судок до тех пор, пока его не отнесли Боннеллу. К стене были придвинуты две лавки, так чтобы и к теплу поближе, и проходу не мешать. На полке под открытым окном лежали три использованные деревянные тарелки. В комнате за спиной Катфаэля царило тягостное молчание. Все были полны страха и недобрых предчувствий. Монах вышел в открытую кухонную дверь и выглянул наружу, слава богу. априори можно было не беспокоиться. Роберт собственной персоной приближался к дому Бонола. Чувство собственного достоинства не позволяло ему бежать, но благодаря высокому росту он шел таким размашистым шагом, что брат Эдмунд едва поспевал за ним торопливой рысцой. Ряса приора развивалась, а его надменное лицо выражало крайнее неудовольствие и тревогу. «Я послал человека в Шрусбери», – объявил Роберт собравшимся, – «дабы известить шерифа о случившемся, ибо, как мне сказали, этот человек умер не естественной смертью, а был отравлен». Безусловно, это страшное преступление затрагивает и нашу обитель, но поскольку оно произошло вне монастырских стен, то и не подлежит ведению аббатского суда. Похоже, приор и этому был рад. И его... «Можно было понять, а посему расследовать это дело вправе только светские власти. Нам же надлежит во всем им содействовать, ибо это наш долг». Он сочувственно склонился к вдове и произнес подобающие слова соболезнования, а также заверил ее в том, что обитель возьмет на себя заботы о похоронах. Однако держался Роберт все это время с видом человека, которому нанесли смертельную обиду. И надо же случиться такому именно теперь, когда он вступил в управление аббатством. А тут еще этот злосчастный подарок. Надо будет устроить бедняге пристойные похороны подыскать ему укромное местечко неподалеку от церкви. И пусть этой историей занимается шериф, как ему и положено, лишь бы удалось... «Замять ее поскорее». С трудом пересиливая отвращение, Роберт остановился в дверях спальни и торопливо, пробормотав молитву, поспешил уйти. В душе он винил за постигшее его испытание каждого из присутствующих, но более всего брата Катфаэля. И зачем он только ляпнул, что бонол отравлен? Теперь аббатству придется выяснять обстоятельства этого дела. К тому же соглашение с Боннеллом так и не было утверждено. Приор опасался, что молили, может уплыть у него из рук. Интересно, кому после смерти Боннелла достанется этот жирный кусок, коль скоро договор с обителю так и не вступил в силу. Может быть, удастся уговорить наследника подтвердить решение покойного и заручиться его согласием, прежде чем тот успеет сообразить, от чего отказывается. «Брат», — промолвил Роберт, опустив свой взгляд на Катфаэля, который был ниже Приора на целую голову. Ты заявил, что Боннелла отравили. Но прежде чем сообщать это людям шерифа, я хотел бы услышать, на каком основании ты выносишь столь уверенное суждение. Разве не мог несчастный нечаянно проглотить что-то вредное? А бывает и так, что нежданный недуг уносит в могилу человека, казавшегося вполне здоровым. Что же навело тебя на мысль о преступлении? «Характер недомогания», — отвечал Кэтфейль. У него жгло и щипало губы, небо и горло. Потом горло онемело, так что он не мог не только глотать, но и свободно дышать. Глаза вылезли из орбит, все тело оцепенело, а сердце еле билось. Я уже видел такое раньше, и тогда я точно знал, что проглотил тот человек. Да может и ты, отец Приор, припомнишь, несколько лет назад, во время ярмарки, я навозчик забрел в мой сарай да и приложился к бутыле, думая что там хмельное тогда я сумел спасти его времени прошло немного и яд не успел подействовать. но ну, а к мастеру боналу я поспел слишком поздно, но признаки те же я их сразу узнал, и потому мне ясно какой яд был использован, а кроме того Этот яд имеет особый запах, и именно так пахло изо рта покойного. А еще этот запах имеют остатки того самого блюда, которое ты ему прислал. Если приор Роберт не побледнел при мысли о том, каким выводом все это так запросто может привести, то лишь потому, что лицо его и так было белее слоновой кости. Но надо отдать ему должное. Он был человеком неробкого десятка и потому спросил напрямик, «Но коли уж ты так уверен, то скажи, что это за яд?» «Это мазь, которую я приготовил от ломоты в костях и суставах. Основной запас хранится у меня в кладовой, но я знаю и еще одно место, где можно было раздобыть это снадобье – наш лазарет. Яд получают из корня растения, которое называют «монаший капюшон», из-за формы цветка, а порой его кличут «волчьей отравой». Растирание из этого корня отлично утоляет боль, но не приведи, Господи, его проглотить. «Но если ты умеешь готовить снадобие из этого растения, холодно и неприязненно», — произнес Роберт, «то это, безусловно, может и кто-то другой. Вовсе не обязательно, чтобы этот яд попал сюда из нашей обители, разве не так? Это... «Маловероятно, уверенно заявил Котфаэль. Уж то, что я сам готовил, я смогу определить по запаху. Это мой состав. Здесь и парей, и горчица, не один монаший капюшон. Я сразу узнал. В этом у меня сомнений нет. Так я и шерифу скажу». «Хорошо, когда человек узнает дело своих рук», — с прежним холодком промолвил Роберт. «Если так...» можешь остаться здесь и сообщить лорду Прескоту или тем, кого он пришлет, все, что ты думаешь по этому поводу. Сперва я сам поговорю с ними, ибо ныне я в ответе за порядок и спокойствие в нашей обители, а потом скажу, чтобы они зашли сюда. Когда же они выяснят все, что им нужно, дай знать брату Эдмунду, чтобы он обредил тело и поместил в часовне». «Мадам!» — обратился он ко вдове совершенно иным тоном. «Вы не должны думать, что это несчастье помешает вам пользоваться нашим гостеприимством. Мы скорбим вместе с вами и не станем усугублять вашу печаль. Если вам что-то потребуется, пошлите ко мне вашу слугу». Брату Эдмунду, который с несчастным видом вертелся поблизости, приор сказал, «Пойдем со мной. Я хочу посмотреть, где хранятся такие снадобья» и насколько легко посторонний может до них добраться. Брат Катфаэль останется здесь». Приор вышел тем же размашистым шагом и столь же величаво, как и пришел. А Эдмонд также суетливо засеменил за ним по пятам. Катфаэль глядел Роберту вслед и размышлял. «Конечно, для Приора, который только что приступил к исполнению столь высоких обязанностей, случившееся представляло серьезную неприятность». И он, конечно, постарается приписать эту смерть какой-нибудь естественной причине. Но даже и в этом случае аббатство окажется в непростом положении. Достаточно вспомнить о неутвержденном соглашении. И, само собой, Роберт готов из кожи вон лезть, только чтобы на обитель не пала тень ужасного подозрения в убийстве. А уж коли нельзя будет не признать, что Боннелл отравлен, то лучше всего свалить это злодеяние на какого-нибудь бродягу, не имеющего никакого отношения к монастырю. Трудно винить приора в этом, но Катфаэль не мог примириться с тем, что изготовленное им снадобье, призванное облегчать страдания, было использовано для того, чтобы лишить человека жизни. Вздохнув, монах обернулся к удрученным домочадцам, и взгляд его встретился со взглядом вдовы. В глазах ее не было слез. Она смотрела на него, и многое читалось в ее лучистом взоре. Казалось, она сбросила с плеч лет двадцать и освободилась от тяготившего ее нелегкого бремени. Катфаэль подумал было, что сердце женщины, потрясенной горестной утратой, вовсе не разбито. Но нет, за этим крылось нечто иное. Сейчас это была та самая Ричильдис, с которой он расстался в семнадцать лет. Слабый румянец поступил на ее щеках, едва заметная улыбка тронула губы. Она глядела на него так, словно их что-то связывало. И только присутствие посторонних удерживало ее от того, чтобы заговорить об этом. какой-то миг он пребывал в полной растерянности, но почти сразу понял, в чем дело и какую ловушку уготовила ему судьба. Уходя, приор Роберт назвал монаха по имени, какой не слишком часто встречается в здешних краях. Что еще нужно было женщине, которая, возможно, уже пыталась припомнить, где она слышала этот голос, где видела ту же походку, чтобы связать все воедино? Теперь... Ему будет трудно оставаться в этом деле непредвзятым и беспристрастным. Ричильдис не только узнала его. Глаза ее говорили о том, что она благодарит его и уверена в том, что может на него положиться. Катфаэль даже не осмелился представить себе, до каких пределов.